И вдруг оборвал себя на полуслове. Повторяющиеся эмоции в кавычках. Я осознал, что сам создавал эту ситуацию на протяжении десятилетий. Зачем? Чтобы потом сказать: "А я ведь говорил, что у меня получится. Я умнее тебя, так что поцелуй меня взад". И испытать соответствующие эмоции. Я использовал Эти ситуации в качестве стимула, чтобы потом были основания считать, что я лучше кого-то. А за всем этим стояла неуверенность в себе. Я проецировал на всех этих людей собственные сомнения, созданные бессознательно. А ведь вместо того, чтобы ломать всю эту комедию с дешевыми стимулами и самоудовлетворением, я могу просто творить считает Уилл в этот момент я по-настоящему понял, что значит признать свою эмоцию в кавычках. А что в них хорошего? Выживание. Эмоции помогают вам выжить, посылая молниеносный сигнал, позволяющий сложить воедино головоломку мозаику, прежде чем вы успеете разглядеть ее фрагменты. И еще эмоции доставляют радость всякому, у кого есть тело. Идя по жизни с эмоциями, ты по-настоящему ощущаешь, что жив, чувствуешь, любишь, ненавидишь. Без эмоций жизнь была бы скучна. Они словно приправы в квантовом блюде. Они краски заката. Эмоции обеспечивают нечто большее, чем выживание. Они не двигатель непрестанной эволюции. Речь идет не об эволюции тела, а не физической, духовной эволюции, говорит Джо Диспенсер. Я не могу дать научное определение души, но сказал бы, что это вместилище всего опыта, который мы признали на эмоциональном уровне что же касается всего, что мы не признали на эмоциональном уровне, то нам приходится вновь и вновь переживать все это в данной реальности и во всех остальных реальностях в этой жизни и в других. И тогда мы не эволюционируем. Если мы вновь и вновь переживаем одну и ту же эмоцию и не позволяем ей обратиться в мудрость и уйти на покой, мы никогда не эволюционируем в духовного человека. Мы не обретаем вдохновение. Тогда у нас не появляется ни стремления, ни желания стать чем-то большим, чем примитивный организм, продукт химических реакций в физическом теле, чья генетическая судьба состоит в том, чтобы удерживаться на колесе жизни. Духовный человек поднимается выше генетической судьбы, выше телесных реакций, выше окружения, выше эмоциональных склонностей, подумайте об этом, Если хотите эволюционировать как личность, возьмите один из своих недостатков и сознательно измените собственные склонности, и вы обретете кое-что. Мудрость. Иными словами, эти эмоции могут указывать на что-то помимо тигра. Возможно, они указывают на жемчужину. Или скорее они представляют собой песчинку, которая, попадая в раковину устрицы, превращается в жемчужину. Устрица неустанно обволакивает этот маленький источник раздражения, пока он не превратится в жемчужину мудрости. Вполне возможно, что раздражение и боль побуждают нас изменяться. Радость и счастье не являются раздражителями. Лишь те другие либо подвергаются подавлению, вызывают страдания, либо превращаются в мудрость более полное понимание жизни и собственного места в ней, кто я? И более того, Рамта часто спрашивает своих учеников, когда они в последний раз испытывали экстаз, оргазм в седьмой печати. Примечание. Печати у Рамты тоже что чакры или центры концентрации тонкой энергии. Точки сосредоточения нефизической энергии. Чакры расположены напротив желез внутренней секреции.